Ну, чего их кормить? Они и сами прекрасно находили себе пропитание. А хозяевам доставалось только следить, чтобы они не завшивили, дочистить да курятники, кормили собак, а кошки обходились обедками, Если повезет. Как обстоят дела сегодня, вам хорошо известно. Кормление настоящих котов следует порядком столь же неизменным, что и чередование времен года. Первое. Услыхав, как по телевизору нахваливают какой-то особый кошачий харч, вы покупаете золоченую баночку, но настоящий кот это хваленое питание в упор не видит. Второе. Рассвилипев, вы приносите домой самую, что ни на есть, заурядную кошачью жратву, из чего она приготовлена, лучше не задумываться. А то, как вспомнишь, что иной раз добавляют в котлеты и колбасу, нет, правда, лучше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 Есть у котов и другой способ прокормиться — охота. Поговаривают, будто сытому коту охотится сподручнее, чем голодному. Объясняют это тем, что если кот наелся до отвала, он предпочтет подстерегать добычу, лежа в засаде, а при охоте на стрекоз, лягушек и дроздов, хитрости и терпение — первое дело».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 о которой хозяева настоящих котов, должно быть, уже догадались. Кот подстерегал юную охотницу на обратном пути и обжигал таким свирепым взглядом, что та в ужасе бросала добычу и кривомордый лично приносил дичь домой. Спихнуть работы на другого — на это коты-мастера. Вот и эту книгу следовало бы писать коту.